Глава 7 в которой появляется новый персонаж. А как жить можно? Этот вопрос Гай решал на пути в Сезам. Все так или иначе было повязано на этот чертов Сезам. Само по себе наличие огромного склада со всякой всячиной навязывало мысль о том, что ответы находится за одной из дверей. Он так и решил открыть три двери наугад. Пусть это и будет подсказкой и наставлением, что именно делать дальше. Остановив скутер перед воротами Сезама, Гай вылез, чтобы сунуть карточку в замок. Ветер сыпнул ему в лицо пригоршню снега. Закаркали, как будто смеясь, на стеревятники наскорее неподалеку. Ворота открылись, и Гай загнал скутер внутрь. Затрещали лампы дневного света под потолком, освещая пространство ангара. Теперь, кроме транспорта, горючесмазочных материалов и аккумуляторов, тут было полно раскрученных упаковок, раскрытых ящиков и контейнеров. Кормак не особо заморачивался по поводу уборки в свои прошлые визиты сюда. А поскольку наведывался в Сезам он раз десять и каждый раз уходил не с пустыми руками, теперь ему приходилось пинками расшвыривать бардак, чтобы добраться до прохода к складским помещениям. Шагая по дерьму летучих машей, парень миновал все двенадцать открытых дверей и уткнулся в ту, на которой красовался значок с совой в окружении оливковых ветвей. «Это будет первый», — сказал он и привел карточкой, где нужно. Скрипнул давно не использовавшийся замок, и дверь приоткрылась. Парень потянул за ручку и распахнул ее. Свет не загорался. Такое уже бывало. Поэтому Гай включил фонарик, и яркий луч зашарил внутри помещения. «Книги! Целые ящики книг!» Прозрачные крышки позволяли рассмотреть содержимое, так что сомнений не оставалось. Старинные фолианты в кожаных переплетах, целые тома сочинений неизвестных авторов, бумажные брошюры и объемные энциклопедии, подшивки газет и журналов, да мало ли что еще. Такого количества бумажных книг, собранных вместе, он еще не видел. Один из ящиков валялся на полу, книги были разбросаны рядом, наверное, уронили при разгрузке. Наклонившись, он поднял одну из них. Книжка была небольшая, карманная. Открыв ее на первой странице, он посветил фонариком, и глаза его наткнулись на знак в виде совы и оливковых ветвей. «Библиотека университета палады прочел он. «Паллада, палада палада что то такое говорили по новостям пару лет назад. О каких-то актах вандализма и о пожаре. Оказывается, это устроили местные хозяева?» Не удержавшись, Гай глянул название. «Деятельный пессимизм», автор Юджин А. Зборовский, а на следующей странице эпиграф. «Выше нос, ты, кусок мяса». Парень хохотнул и прибежал глазами первые пару строчек. «Жизнь – дерьмо, и люди – дерьмо, но бывают приятные исключения. Если вы с этим не согласны, то можете смело закрывать книгу и класть ее туда, откуда взяли. Уже кладете? Ну вы – дерьмо. Только что вы подыскали парочку примеров для того, чтобы опровергнуть первый тезис, правильно?» «Парочку примеров. Вам пришлось напрягать извилины, чтобы найти несколько счастливых моментов или подобрать из своих знакомых кого-нибудь, кто бы меньше всех походил на говнюка. Правильно?» «Хм, «Мне нравится этот парень», — сказал Гай. «Как его там, Юджин Зборовский? Возьму-ка я тебя с собой. А вообще у меня две двери еще». Он запихал книгу во внутренний карман куртки и направился к выходу. Этот Зборовский поднял ему настроение. И, насвистывая, парень догулял до пошарпанной двери без значков, но зато с мощным слоем ржавчины. С опаской он привел карточки по устройству, и оно отвратительно запищало, а потом экранчик выдал надпись «Замок неисправен, откройте вручную». Напрягшись, Гай потянул за ручку. Что-то хрустнуло, и парень искренне надеялся, что это была не поясница. Дверь подалась, и включился свет. Под прозрачной пленкой смутно угадывались очертания каких-то агрегатов и коробок. Одернув полимерный покров, Гай уставился на банальный деревянный ящик, в котором были сложены блины для штанги, металлические, покрытые резиной круглые штуковины, которые нужно вешать на гриф, и тогда получится штанга. Парень ходил, сбрасывал на пол пленку и разглядывал разные виды тренажеров, которые тут были сложены. Многие из них были в разобранном состоянии, но в целом специфика зала была ясна. Его демонтировали с какого-то космического корабля, скорее всего, военного. Ответ на вопрос о том, что делать в последующие месяцы, были настолько очевидны, что гайджи Кормак поднял глаза вверх к потолку и развел руками. бог шутит? Занимайся спортом и читай книги! Три раза ха!» Была еще и третья дверь, так что в растерянных чувствах парень выбрался со склада тренажеров и снова зашагал по мышиному дерьму, которым был покрыт пол коридора. «Проклятые, перепончатокрылые твари!» Он прошел мимо дюжины дверей, и ни одна не привлекла его внимания. Наконец он плюнул и свернул к ничем не примечательной двери с написанным белой краской числом «626». Что это значило, он понятия не имел. Только вот помещение было совсем маленьким, и в самой его середине стоял стол. На нем контейнер с надписью «Мич Индустриал Мадеин Пангея». «Что еще за меч?» – удивился Гай. Картинки на контейнерах предполагали использование содержимого детьми с пяти лет, а также наличие внутри сложных компьютерных технологий. Что-то еще уже совсем непонятное. Не в силах терпеть, парень щелкнул замками, пошурудил среди шелестящих упаковочных бумаг и достал на свет божий нечто. Нечто было неопределенного цвета, размером с большого кота. Четыре лапы, длинные опущенные уши, черный нос. Кормак встряхнул свою находку, и вдруг глаза открылись, И это существо произнесло невнятным воркочущим голосом «Хозяин?». Непонятно каким образом этот симпатичный тип из контейнера уже сидел на плече у Гая, свесь в ноги. Попав под обаяние своего нового знакомого, парень не стал сопротивляться и рылся в поисках книжечки мануала. Наконец, выудив из кучи упаковок брошюрку, он пролистал ее до понятных букв и слов и принялся читать. Мич 626. Дроид-нянька седьмого поколения, мультифункциональный. Пробежав глазами остальной текст, он выяснил для себя несколько моментов. Первое. Он теперь хозяин этого шерстяного счастья, поскольку хозяином дроид считает того, кто вынул его из упаковки. Второе. Одновременно он является и подопечным дроида, потому как нянька, он и есть нянька. Третье. У дроида предусмотрены функции симуляции интеллекта, самообучение и комбинированная эхо программа Что это такое, Гай не очень представлял. Значит, мич Он схватил дроида обеими руками и осмотрел со всех сторон. Он напоминал персонажа из старого-старого мультика, который им демонстрировали как пример земной массовой культуры конца 20-го, начала 21-го века. Однозначно, дизайн разработчики взяли оттуда. А подзаряжался этот монстрик от обычной человеческой пищи. Правда, количество калорий, которое ему было необходимо, хватило бы на здорового мужика. «Значит, будешь Мич?» Мич глянул черноглазы и ехидно. Ощерил мелкие зубки и проворковал. «Мич!» Хорошенько поразмыслив, парень решил взять грузовик и доехать на нем до предгорий. Все равно снегом следы заметет достаточно быстро. Да и платформа на сей раз он не брал, а увести хотелось все и сразу. Пока Гай готовил грузовик к поездке, Мич ползал по ангару и нюхал все вокруг, и ковырялся в ящиках, и путался под ногами. Наконец, масло и горючее были залиты. Мотор заурчал, выпустив из выхлопной трубы клуб дыма, и Гай принялся загружать кузов. Сначала загнал туда скутер и поставил его к самой кабине, поперек, благо места хватало. Потом перетащил самые необходимые тренажеры. Некоторые пришлось даже раскручивать. Больно громоздкими они были. Всего восемь штук, но немного Потом ящики с книгами. Весь отсек за раз не перевезешь. Так что он собрал те, что были из ящика на полу. И еще несколько ящиков из разных углов, кинул в кузов пару канистр с горючим. Укрыл все сверху брезентом, хорошенько закрепил по краям. Ехать-то по бездорожью? Выкатывался из сезама он в приподнятом настроении. А как же? В грузовике тепло, снаружи мерзость и мокрый снежок. В кузове занятия на долгий зимний период, а рядом на сиденье ушастое нечто. Мич сидел, поджав ноги и вертел головой. Очень сложно было воспринимать его как робота, и Гай просто решил не думать об этом. Когтистая лапа зверька протянулась к приборной панели и нажала какую-то кнопку. И кабину заполнили звуки музыки. Парень дернул руль от неожиданности и чуть не врезался в скалу. Мич качал головой в такт гитарным аккордом и хриплому голосу, который пел что-то на непонятном языке. Ну надо же это выглядело так забавно что гай улыбнулся и стал постукивать ладонями по рулю почему бы и нет он вел машину по заснежное равнине вдоль берега реки и думал что придется повыбрасывать из дома много хлама так как нужно освободить место для библиотеки и для тренажерного зала и полочки нужно было сделать полочки для книг а потом когда уже смеркалось, он нашел небольшую рощицу и разжег костер на котором разогрел две банки мясных консервов одну для себя вторую для мича Сидя у костра и, наблюдая, как идет пар из чайника, в котором таял снег, Гай просто наслаждался хорошим вечером. Когда еда нагрелась, он достал консервы из костра и, дождавшись, пока остынет, протянул Мичу банку. «Это еда! еда Ага! Ага!» Мич схватил банку и энергично откусил от нее кусок. Кормак уставился на него во все глаза, а чудовище облизнулось и откусило еще кусок. в мясо вперемешку с металлом, Чудик продолжил трапезу, а парень только махнул рукой и пробормотал. «Мои зубы, однако!» Они хрустели галетами, а Гай думал, что надо бы начать охотиться, а то консервы приелись, да и запас их не вечный. И если меч будет и дальше жрать с таким аппетитом, то кладовая опустеет быстрее, чем планировалось. Заснул он в кабине грузовика, неудобно расположившись на двух сиденьях Повезло, что рычаг коробки передач был не между ними, а на панели, справа от руля. Дроид-нянька свернулся калачиком у парня на груди и шевелил большими ушами. Вряд ли он умел спать, но выглядело это очень мило. Проснулся Гай, потому что кто-то тряс его за шиворот. От души так тряс, аж голова в разные стороны болталась. «Мич, какого черта ты делаешь?» Сложно было себе представить, что в лапках этого персонажа заключена сила, способная трясти здорового мужика. Мич просто-напросто ткнул пальцем в окно. Это уже не вызвало удивления. Он просто глянул наружу и тут же схватился за пистолет. У кострища орудовали хищные твари, как две капли воды, похожие на те, с которыми он столкнулся в первую свою ночь в дежурке. «Так-так-так...» Парень занерничал включил зажигание, заводя мотор и испугал втварей снаружи. Снял пистолет с предохранителя и приготовился действовать. Нужно было минуты две, чтобы прогреть машину, но хищники явно не хотели давать ему этого времени. Один зверь вскочил на подножку и, рыча, поднялся на задних лапах и заглянул в кабину. «Чтоб тебя!» Гай выжил сцепление сцепления, поддал газу и грузовик, пробуксовывая на скользкой от снега земле, рванул вперед. Зверя с подножки как ветром сдуло. Стая еще преследовала машину некоторое время, но потом парень опустил стекло и пальнул по хищникам несколько раз из пистолета. Кажется, даже попал. Звери, подвывая, изменили направление движения и скрылись где-то на просторах предгорий. Сеялся мелкий снег, засыпая следы грузовика и мешая обзору. Кормак решил загнать машину в одну из запримеченных ранее рощиц, недалеко от берега реки, а потом уже на скутере добраться до долины, взять платформу и постепенно перевезти все домой. домой? Впервые в своих мыслях Гай назвал долину и свое жилище там «домом». Действительно, а был ли у него дом до этого времени? Все-таки Абеляр и Отцовская усадьба – это не совсем то. Там Бал правил Кормак старший, справедливый, принципиальный и суровый человек, и одновременно с этим любящий свою семью до умопомрачения. Там все было сделано под него. Университет и тамошний кампус? В кампусе все было временным, непостоянным, и понимание этого не позволяло считать свою комнату, которую он делил с парнем из соседнего поселка, домом. О станции и говорить нечего. Крохотный жилой модуль полагался ему ровно настолько, насколько он был готов работать. А здесь Кормак получил возможность сделать все под себя, как сделал его отец на Абеляре. И что он сделал? Горы хлама и пустых бутылок? Ну уж нет, теперь все будет по-другому». Все восемь рейсов от грузовика к дому и обратно мич сидел за рулем, вцепившись в скутер всеми четырьмя лапами и прищурив свои черные глазки. Когда платформа с последними ящиками книг была припаркована у сарая, Гай отцепил Митча от руля, поставил на землю и сказал, «Нужно было тебя назвать Пятницей». «Пятница?» – переспросил Митч. «Ага, я же местный робинзон а ты мой дикий и нецивилизованный друг и товарищ по несчастью. Но мич тоже ничего ничего». Промырлыкал мич и обнял Гая за ногу. Тот попытался освободиться, но, осознав тщетность своих попыток, отправился выбрасывать из дома мусор прямо с мичем на ноге. Однако, уразумев, какое это увлекательное занятие уборка тот от ноги отцепился довольно быстро и, на нашарив кучу пару банок из-под мясных консервов, торжествующе провозгласил «Еда!» и принялся аппетитно ими хрустеть, издавая металлический скрежет «Брррр!» Гая передернуло. и он отправился за дом копать яму для мусора. Часа через три в домике из трех комнат оказалось куда больше места, чем можно было представить. Достаточно было выбросить все лишнее и поставить скромную мебель в геометрическом порядке. Одна комната – жилая, с печью и матрасом, вторая – склад и арсенал, и целая комната освободилась для тренажеров и библиотеки. Все это было вычищено и вымыто, с книжек стерта пыль, а тренажеры, штанги и гантели собраны и расставлены в логической последовательности. Разбудив в себе трудоголика, Гай даже выбил на снегу одеяло, покрывало и ковролиновое покрытие. Покончив с этим, он уселся в кресло и потянулся за сигарой, но потом стукнул кулаком по подлокотнику. Встал, схватил коробку с сигарами и отнес ее в сарай. Туда же отправился и ящик со спиртным... Набрав чайник воды из ручья, он поставил его на печь греться, а потом взял две кружки, себе и своему ушастому напарнику заварил чайку и спросил. «Сахар ложить?» «Класть!» — ответил звереныш и ухмельнулся. «Вот «Ну ты и зараза!» — ухмыльнулся в свою очередь Гай. «Зараза!» — ощерился мич Гай сидел в и потихонечку потягивал чаек, а меч лихо влил в глотку крутой кипяток из кружки. И теперь, не моргая, глядел на огонь, который плясал в печи, потрескивая и выбрасывая на пол маленькие угольки. Жизнь оптимиста полна горьких разочарований, а пессимиста — приятных неожиданностей. Так кем быть выгоднее? Надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Вот что должно стать твоим девизом. Настоящий пессимист не жалкий нытик, который плачет совсем о горькой судьбе своей, а закаленный опытный путешественник, который подготовился к трудностям заранее. Дерьмо случается, с этим не поспоришь, ведь верно? Значит, это в порядке вещей, значит, ты должен быть готов к тому, что оно случится. Если у тебя все хорошо, то радуйся и бойся, потому что неприятности караулит тебя за каждым поворотом. Если дерьмо уже случилось, действуй. Гай смотрел на счетчик беговой дорожки, который отсчитывал метры – 4900, 4920. Еще пару месяцев назад три километра были его пределом. Теперь он точно знал, что осилит больше десяти. Режим и регулярность делают чудеса. Парень распланировал свою жизнь, составил что-то вроде бортового расписания военного корабля, поделив всю жизнь на декады – по десять дней. Пять из них он выделил на тренировки, чтение и домашнее хозяйство. Три охота, один визит в Сезам и один выходной. Тренировки были через день, но иногда ритм сбивался. Как-то увлекшись охотой на странного зверя с красивым серебристым мехом, Гай не заметил, как стемнело, и почти всю ночь бродил по заснеженным склонам гор, тщетно пытаясь увидеть знакомые места. В другой раз сломался генератор, и парню пришлось гнать в Сезам за запчастями. Из этих случаев он делал вывод и готовился, так как учил Сборовский в своей книге. Он составил календарь и высчитал время захода солнца. Благо, компьютерная техника позволяла сделать это, особенно не напрягаясь. Также он подготовился к поломкам, складировав в своем сарае дублирующие экземпляры всей электротехники, которая имелась в наличии. Вселенная подкинула ему два приятных сюрприза. И теперь, начитавшись противоречивой писанины из Зборовски, он ждал какой-нибудь несусветной гадости. «Бойтесь нежданной радости, она – вестница скорого дерьма!» В мире всем правит баланс. Если вам привалило счастье, и вы выиграли в лотерею, так и знайте, скоро вам заедут в морду и так далее. Не бойтесь дерьма. Оно означает, что скоро вам привалит счастье. Или не скоро, или не вам. Приятные сюрпризы заключались в том, что в Сезаме нашелся дроид-медик из сектора «Рашин», полностью укомплектованный картриджами с препаратами и расходными материалами. Для Гая, под спудным страхом которого было просто сдохнуть тут от пустякового перелома или какой-нибудь местной заразы, это было большим облегчением. Дроид, правда, сначала пищал о необходимости спецкурса инъекций для поисковых миссий на планетах с аномальными условиями, и Кормаку пришлось согласиться, поскольку иначе тупая железка работать отказывалась, хотя что за аномальные условия он так и не понял. но на кушетку послушно улегся и позволил манипуляторам дроида обколоть себя со всех сторон из чудовищного вида инъекторов. А вторым сюрпризом было то, что парень таки нашарил в недрах терминала дежурки источник сигнала, который он принял с самого начала. Судя по всему, на него и навелась спасательная капсула. После долгих раздумий он перенастроил программу на код конфедерации и начал передавать сигнал бедствия. Парень прекрасно понимал, что это может спровоцировать пиратов. Но, с другой стороны, сидеть здесь и ждать с моря погоды было еще большей глупостью. И так уже минули месяцы со дня его приземления на эту чертову планету. С календарем Гай разобрался просто. Местный год длился 478 дней. Так что парень для удобства разделил его на 12 месяцев по 40 дней в каждом. Исключая один, в котором было 38 дней, Каждый месяц делился на четыре декады. А как Гай Джей Кормак делил декаду, уже понятно. Календарь он нарисовал на стене сарая. За начало лето исчисления взял в момент своего прибытия сюда и отметив эту дату жирным кругом. По его расчетам приземлился он во втором месяце осени, первой декаде в девятый домашний день. Дни так и делились, домашние и походные, и один выходной. Тренировки и долгие охотничьи походы закалили тело и дух. Мич не давал унывать, отмачивая время от времени какие-нибудь каверзы. Книги из сезама Гай завозил каждый месяц. По 10 Медик пичкал его какими-то общеукрепляющими, стимуляторами и поддерживающими препаратами. Делина по мере приложения усилий благоустраивалась. Жизнь налаживалась. Дерьмо тоже случалось. Однажды, проснувшись и глянув в окно, гайджи кормак подумал, что сходит с ума. За окном не было ничего. Белая холодная мгла ломилась в окно, дверь не отпиралась, все это было похоже на безумие. Выручил меч. Он влез парами на окно, дернул за ручку форточки и в дом пахнуло холодом. Что-то просыпалось на пол и от жара печки растаяло, превратившись в лужицу воды. «Снег! За ночь выпало столько снега, что засыпало дом по самую крышу!» Матерясь и проклиная свою судьбу, Гай расчищал проход к сараю и к ручью. Целый день он убил на это и лег спать полностью обессилевший. А на следующее утро началась оттепель. Солнце светило вовсю, и чертов снег начал таять. Сырость, грязь, ручьи грязной воды царили повсюду, в долине, да и в доме Гая тоже. У парня просто руки опустились. Вчера весь день убил на бессмысленную работу. А сегодня все только хуже. Предстоит масса уборки в доме. Потоки талой воды снесли мостки через ручей, засылили генератор, подмочили запасы. На ум пришла еще цитата из Библии, которую часто приводил в пример отец. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай», – так сказал экклезиаст. А Юджин Заборский говорил о том, что после серьезного дерьма должно привалить счастье. «Будем ждать счастья, черт бы его побрал», – проговорил Гайджи Кормак и принялся за работу.